Глава девятая. Ближе к вечеру того же дня в фанерку, которая заменяла дверь в кабинет заведующего ДПР, постучалась товарищ Чох. Терпеливо подождав и дождавшись наконец начальственного, да, она вошла. Виктор Робертович, там на проходной какой-то мальчонка говорит к вам. Так-таки ко мне. Уточнил заведующий, но тотчас успокоил. «Ко мне, так ко мне! Пойдемте!» В обозначенном месте действительно топтался молодой человек, лет 14-15. Начал высоким фальцетом, окончил баском. «Я к вам!» «Ко мне!» — повторил Эхе, разглядывая его. «Белобрысый, физиономия чумазая, насупленная. Одежда довольно приличная, но не особо чистая. В руках узелок». Подождав минуты три, мальчишка повторил уже с нотой раздражения. «Да к вам же, к вам! У вас тут воров принимают?» «Воров принимаем, да», — после паузы подтвердил заведующий. «А ты вор?» «Ну, наконец-то!» — проворчал гость. «Вор, вор, не сомневайтесь!» «И что же ты воруешь?» «Ничто, а кого? Голубей и кур. Если надо, могу и гуся!» «Могу и квартирки». «Нет, не надо», — подумав, отказался заведующий. «Звать как?» «Санька», а фамилия? «При... Привалов». «Ну, пойдем». Саньке не приходилось еще тут бывать. Он и в родине не бывал, поскольку к искусству был равнодушен. Прошли внутрь бывшего кинотеатра, зашли в какой-то закуток с закрытой фанеркой. Это оказался кабинет руководства. Заведующий еще раз спросил, как полностью зовут, год рождения, чем занимался. Санька, напустив на себя суровость, поведал про свои подвиги. Квартирки бомбил, промышлял по рынкам, всякое. И что ж, ни разу не попадался? Не, я ловкий. Только это, парень изобразил тревогу. Вы же меня не сдадите? «Не надо, я же к вам как к людям, я и что говорят, то и делаю». Редкое качество, то ли в шутку, то ли всерьез заметил заведующий. А родители погибли. Чего ж погибли, живехоньки? Почему же не к ним отправился? Санька изобразил горечь и обиду. А зачем я им? Они шишки на ровном месте, уважаемые люди, к чему им сын вор? «Я должен связаться с ними», — сказал заведующий. «Зачем?» «Они приедут, заберут тебя». «Это не надо, я не поеду». «Не поедешь?» «Нет». «И не скажу, кто они». «Вот видишь, а только что твердил, делаю, что говорят», — напомнила Эхе. «Ну да ладно, у тебя будет время подумать. Пока отправляйся в душевую». «Да, как ты себя чувствуешь?» «Да это, пожрать бы, а так все хорошо». «Давай все-таки по порядку. Сначала душ, потом врач, потом за стол». И заведующий, пошарив в столе, достал сверток. «На вот, держи». В бумагу был завернут кусок хлеба с маслом. Добрая тетка со смешной фамилией, ворча что-то насчет того, что надо покормить сперва, а потом дурью мается, провела его в другой корпус, где на первом этаже какой-то человек читал газету. — Юра, это к тебе, — сказала она, чуть подталкивая к нему Саньку. — Новенький. — Хорошо, спасибо, — отозвался мужчина, поднимаясь. Приходька с интересом рассматривал знакомую по рассказам личность. На первый взгляд обычный мужичок, лет двадцати пяти. Волосы темные и как будто сырые. Глаза светлые, сам худой, а лицо пухлое, бледное, чистое, как у девчат. Левой руки нет по плечо, пустой рукав убран в карман. Санька прошел за Юрием к запертой комнате, к двери которой была прикноплена бумажка с надписью «Белье». Башко, ловко орудуя одной рукой, отпер замок. Быстро отыскал нужные тряпки правильных размеров. Передал Саньке. Все было наичистейшее, отглаженное и даже подкрахмаленное. Саньке стало неловко. Он начал бормотать, что сам простернет, но Башко только рассмеялся. «Положено. Получи и распишись, понял?» При этом он так близко подошел к нему, что Санька невольно отшатнулся и подумал. «Странный какой-то» куда страннее, чем даже заведующий. «Дурдом у них тут, это как пить дать», — вздохнул Санька и, зайдя в душевую, закрыл дверь. Помылся, переоделся, пригладил волосы и вышел. «Теперь к врачу», — Проскрипел башко и повел Саньку вдоль по коридору в этом же корпусе. Корпус был пустой, новенький и оштукатурен недавно, наверняка яшкой. Он пусть и хлыщ, и пустой человек, но что есть, то есть умеет. Они прошли в конец коридора, и Башко постучался в дверь, на которой была табличка Лебедева Г.И., врач. Вот она сама открыла. Вроде не раз ее Санька наблюдал, пусть и издалека, а все равно поджилки затряслись. А может еще и потому, что медиков он вообще боялся и недолюбливал. Что-то у них с этим Башко было общее. Такие благостные, вежливые, воспитанные. А что в них не так? А все равно сволочи, — решил Санька и, нацепив улыбочку, поздоровался, изображая пай мальчика. — Это ты у нас такой сознательный, — проворковала медичка. — Очень хорошо. А вы свободны. Увидев, что Башко хочет что-то сказать, она повторила уже с некоторой строгостью. «Свободны. Все потом». В кабинете было чисто, не лекарствами, спиртом, йодом, а какими-то травками и еще чем-то. Воском, что ли. Стены аккуратно выбелены, но снизу яшка прошелся почему-то не как везде густо зеленой краской, а какой-то небесно-голубой. На стенах несколько картинок с какими-то правилами здоровой жизни. Деревянный пол выскоблен до блеска. На столе лоток и инструменты под марлей. В шкафу ряды стеклянных бутылочек с настойками, порошками и таблетками. Все подписано от руки. Окна занавешены целиком, а не как обычно, наполовину. И полотно плотное. В углу ведро с водой и тряпкой. Видимо, докторша сама убирается. «Присаживайся, Саша», – пригласила Лебедева, указывая на табуретку. Быстро, не особо стараясь, изобразила осмотр. То есть посмотрела руки, уши, язык, пошуршала в волосах, послушала через трубочку, чем Санька дышит. Потом уселась за стол и принялась расспрашивать его о том осем, орудая пером. Санька, стараясь говорить четко и кратко, гнул ту линию, которую они сколько и сочли самой удачной. Вор, не попадался, родители есть и очень даже шишки. У Саньки на нервах чутье обострилось. Он вдруг понял, что тетка говорит все размереннее, напевнее, делая внезапные остановки. От этого голова начинала идти кругом, а во рту становилось противно. «Давай-ка на кушетку», — распорядилась она. «Надо тебя обследовать более тщательно, а то, знаешь, бывает всякое». Задумано было так. После того, как Санькина разведка будет завершена, он дождется, пока все заснут, выберется к ангару, где его будет ждать Колька. А там уж свалят через тоннель. Колька отправился в лес заранее, но все равно добирался уже по сумеркам. Ночью он в лесу ориентировался не хуже, чем днем. К тому же это не лес, а тьфу и растереть. Порядком вытоптанный только-только под лесок пробивается. И Колька оставлял метки, чтобы с закрытыми глазами, если нужно будет, найти лаз. Нашел. Глянул на часы, еще рано, до отбоя еще целый час. В лесу уже было довольно холодно, особо не посидишь. Он побродил туда-сюда, попинал листья, поиграл сам с собой в ножечки. Найдя дуб, ветки которого огромные, узловатые, отходили от ствола под прямым углом, изобразил с десяток подтягиваний, а стрелки будто заморозились. «Ну, хорош!» — решил Колька и полез в тоннель. Фонарь у него был хороший, блуждать было негде, поэтому до другого конца он добрался быстро. Лестница так и лежала у стены. Он ее установил, влез наверх, толкнул крышку. Она была заперта снаружи. Колька, не сразу осознав масштабы беды, Все толкал и толкал ее, теряя время. Наконец, сообразив, что происходит, сыпался с лестницы, поскользнулся на сырой перекладине и, потеряв равновесие, уронил фонарь. Свет погас. Лебедева все бормотала, бормотала, и от этого, и от нового положения лежа начинало разливаться тепло по телу и как-то даже покачивало туда-сюда. Санька понял, что отключается, хотя голос врачихи слышал отчетливо. «Саша, ты сейчас чувствуешь себя очень спокойно. Ты слышишь только мой голос. Делай то, что я скажу. Это поможет тебе почувствовать себя лучше. Понимаешь?» «Это он кивнул или голова сама шевелится?» Санька запаниковал ощущая себя точно запертым внутри кого-то чужого. Но тут вдруг почему-то вспомнилось... Последнее мирное лето, год перед войной. Они с отцом идут по лесу, взяв в плен мухомор ганпашу. Огромного в красной шапке насадили его на прутик и тащут. У них полные лукошки, а этот мухомор просто как знамя. И отец заводит. По военной дороге шел в борьбе и тревоге. Боевой, восемнадцатый год. Санька, срубая головы беликам крапивникам горланит. «Были сборы недолгие. От Кубани и Волги мы коней собирали в поход». И вот уже в голове ничего не звучит, кроме этой давней сто лет неслышанной песни. Санька поет ее про себя. И все, снова сам себе хозяин внутри. Когда я досчитаю до трех, ты почувствуешь, как твоя рука становится легкой, как перышко, и начнет подниматься. Раз, два, три. Он приподнял руку, потом по такой же команде вторую. Лебедева снова завела разговор о родителях, и Санька стал признаваться, вываливая то, что успели придумать сколькой. Мол, папаша интендант, снабженец, спекулянт, наживающийся на своем посту. Натащил вещей ставить негде. Он боялся подсматривать, но по голосу слышал, что она довольна. Санька уже по третьему разу исполнял конармейскую, и наконец лебедева закруглилась. Сейчас я досчитаю до пяти, и ты постепенно вернешься. Ты не будешь ничего помнить но будешь спокоен и послушен. Раз, два, три, четыре, пять. Санька открыл глаза, потянулся, изображая пробуждение. Сел на кушетке и принялся одеваться, делая вид, что ничего не помнит. Голова немного кружилась, ноги были немного ватными. Но это ерунда, главное ясно, что она тут творит. А Лебедева, строя из себя добрую тетю доктора, ласково сообщила: Ну а теперь иди на ужин и спать. А где тут питаются? спросил Санька. Пойдем, я тебя провожу. Она провела его обратно в главный корпус, бывший кинотеатр. Спустились в полуподвал. Там оказалась кухня. Лебедева наконец ушла. Стало куда спокойнее, а тетка Чех налила с горкой щей. Отрезала огромный кусок хлеба, потом выдала макароны с тушенкой. Такая хорошая женщина молчит и наваливает. А то после той говорливой медички и так голова трещала. Вроде и не голодный был, она елся от пуза. Ну а что, имеет право. Если уж совсем по-честному, разведка-то удалась. «Теперь понятно, что баба промышляет не только безобидными травками, а над людьми издевается, а еще, небось, заставляет делать то, что хочет». Санька вспомнил, как голова сама собой кивала и поежился. «Замерз?» — спросила добрая повариха. «Скажу Юре, чтобы еще одеяло тебе положил». Явился Башко, выслушал поручение, ушел и вернулся с одеялом. Пригласил с собой. Санька примечал, если его устроят тут, очень будет хорошо. Ну, мало ли что. По крайней мере, эта повариха точно придет на помощь. Но они отправились обратно в другой корпус. Башко зашел первым, включил свет. «Располагайся». Большая комната на восемь коек, матрасы были лишь на одной, у окна. Санька спросил, дав петуха. «А что, больше нет никого?» «Нет», – прошелестел этот упырь. «Ты тут по-королевски. Если тебе до ветру надо, то сходи сейчас». «А что так?» На ночь дверь запирается. «Порядочки», – проворчал Санька, но, конечно, воспользовался. Закрытых дверей он не боялся, решеток-то на окнах не было. «Ушел, наконец, этот Башко». И дверь, подлец, запер. Жалко было портить хорошее белье, поэтому Санька не стал застилать кровать, а просто разложил матрас и завалился сверху. Когда все в коридоре стихло, хотя громко и не было, некому было шуметь, он потихоньку встал, чтобы не скрипеть, взобрался на подоконник. Ага, шпингалетов нет. Но это как раз не беда. Форточка вон какая, царская. Тоще Санька просочился через нее бесшумно, как кошка, и спрыгнул на траву. Притаился, огляделся, все тихо, ни одно окно не горит. Фонари есть только по ту сторону, с фасада, освещают дорожки и подъезд. Пригнувшись, он побежал к гаражу. Внутри было темно, но через прорехи в старом железе пробивался свет. Стояла какая-то туша, прикрытая брезентом. Надо понимать, трактор. Пара верстаков, ящики с инструментами, пара канистр, ворох каких-то ветошек. Железный шкаф тут только один, но он был заперт на висячий замок. Санька подергал его, поискал глазами ключ. Потом пошел шарить в ящики с инструментом в поисках ломика. И вдруг сзади тихий тараканий голос прошелестел. «Что-то потерял?» Санька застыл с поднятыми руками. «Ну, не надо так-то», — с легкой укоризной сказал Башко. «Можешь и повернуться». Эвакуатор стоял, уставив на Саньку смешной такой крошечный пистолетик. Точь-в-точь -точь зажигалка. Расспрашивал тихо, даже участливо. И что же это все значит? Куда ты собрался? Приходько уже опомнившись, и взяв себя в руки, изобразил угрюмость, забормотал. Ну, что сразу? Отмылся, пожрал, переоделся, ну и покедова? Через шкаф? Да, тут ход есть. Еще от старой Родины остался. Башко искренне огорчился. Ну вот. Не учреждение, а прямо-таки проходной двор. То есть ты, значит, прям так-таки вор и беспризорник? Ну. А мне вот сдается, что ты шпион, мягко произнес башко. Не раз видел, как ты с голубятни глазинапы свои запускал куда не следует. А теперь вот наглый такой вперся с ногами в чужие дела. Разве можно так? Он вздохнул и добавил, «Ну да ладно, раз ты такой честный, молоток положи, аккуратно». Санька подчинился, «Теперь подойди сюда, только без резких движений. Ключ в правом кармане». Он сделал, как велено, а в голове почему-то вертелась мысль, «Он что, настоящий? Малюкашка какая!» Хотя и коту ясно, что как раз у такого-то душегуба пистолет вполне рабочий. Да еще такой маленький, что и думать нечего, чтобы его выбить. Не выбиться, плотно лежит в ладони. Несмотря на всю свою психованность, щуплый Санька понимал, что в рукопашной он не сдюжит. К тому же Дуло смотрело прямо в живот. А проверять, как это оно, когда пуля влетает в кишки, не было никакого желания. Поэтому Санька просто тянул время, изображая непонимание. Он осторожно подошел, нащупал в кармане пиджака ключ, вынул и спросил. «Теперь что?» «Как что?» «Отпирай замок!» Санька принялся орудовать ключом, изо всех сил прислушиваясь. «Вдруг Колька там, под крышкой?» «Тогда гроб обоим!» «Как же его предупредить?» «Плохи дела!» Отпер наконец в шкаф, а крышка тоже была заперта. А тут тоже замок, сообщил Санька, изображая удивление. Ключ там, за сварным ребром висит, подсказал башко. Отворяй, отворяй, не всю же ночь тут стоять. Санька, глубоко вздохнув, отпер крышку, поднимая ее нарочито осторожно, так, чтобы успеть захлопнуть. Но там никого не было, тихо. Пусто. Сырость из подземелья пробрала до костей. А Башко уже подошел вплотную, закрывая собой вход в шкаф. «Ну что?» — заботливо спросил он. «Молиться будешь или покурить хочешь?» «Зачем?» — изображая непонимание, спросил Санька. «Дяденька, вы чего?» «Можно прыгнуть солдатиком», — соображал он. «А если высоко?» Обломаешь ноги или хребет. Поползешь на пузе, будет стрелять, дрожать. Нет уж, лучше постою. И стоял, слезно приговаривая. Дяденька, да вы что? Да зачем же? Я же ничего вам не сделал. Так для того это все и делается, чтобы ничего и потом не сделал. Заботливо объяснил Башко. Но ведь я пришел, меня записали. Попадет вам как бы захлебываясь говорил санька мучительно оттягивая время все еще на что то надеясь за меня не беспокойся заведующему я что нибудь объясню а не надо ничего объяснять сказали в стране башков вздрогнул но пистолет не опустил санька сидя в своем будущем гробу видеть ничего не мог но из-под брезента, под которым скрывалась махина трактора, выбрался весь в пыли Эйхе. И у него в руке был пистолет, только вполне приметный Вальтер. «Я выстрелю», — зачем-то предупредил Башко. «Стреляй! Мне-то что?» — ответил заведующий. «Это ж тебе плюс пять-десять выйдет». Санька уже решился прыгнуть в черное жерло. «А там будь что будет!» «Не дамся!» — билось в голове. «Не дамся!» Он ждал, чтобы Башко хоть бы на мгновение отвел глаза. И дождался. Но прыгнуть не успел. Раздался выстрел. Башко, внезапно тонко взвыв, согнулся пополам, зажимая руку, повалился на пол и принялся кататься. Из-за шкафа Сашка видел, как заведующий подошел к нему, и с внезапной силой нанес лежащему удар по затылку. Тот обмяк и затих. Потом Эйхи повернулся к шкафу и позвал. «Выходи, моль белая, пороть не стану!» И протянул руку. Санька вышел и увидел, что из-под брезента, как из палатки, торчат два бледных рыла — пельмень и анчутка. «Ну, в бога душу!» выдавила Анчутка. Пельмень просто выругался. «Не надо!» — приказал Эхи. «Чего это вы так все переполошились? Совершенно не понимаю». «Это я соображаю медленно, а стреляю быстро». Тут откуда-то с улицы послышались вопли. «А это кто там?» — спросил заведующий. «Это Колька, наверное, Пожарский», — предположил Санька, промакивая рукавом испарину солба. Прорывается с боями, хмыкнула Эйхи. Ну так идите, успокойте. Рубцов, товарищу Чок скажи, чтобы пропустила. Пусть в милицию позвонит. Есть. Пельменя, который обычно сразу посылал любое руководство, требующее немедленных действий, как ветром сдуло. Эйхе, обернув платком, сдернул с вялой руки башко пистолетик, осмотрел, хмыкнул и убрал к себе в карман.